Глава десятая. Размышления, террор и социальные связи. За окном кружится посталая и сырая мартовская метель, завьюживая крупные хлопья мокрого липкого снега. Ветер сильнейший, злой, порывистый, так что иногда под его воющими ударами дребезжат стекла в оконных рамах, и все кажется, что вот сейчас они вылетят, и вьюга ворвется в квартиру, кружав танцы крупные, чуть ли не в пол ладони снежинки. На улице так темно, будто сейчас не два часа дня, а давно уже поздний вечер, и скоро придет пора ложиться спать. В квартире очень жарко, но по полу гуляют ледяные сквозняки, от которых не слишком спасают даже домашние тухли на меху. Ступням тепло, но лодыжки зябнут, несмотря на высокие шерстяные носки. Отец, сидящий глубоко в кресле и закутавшись в теплый шлафрок, иногда глухо простуженно кашляет, после чего к обедленным губам подносится стакан с ромом. а затем следует папироскому стуке слоновой кости, лечится. Нина, сбросившая домашние туфли, забралась с кресла с ногами, поджав их под себя, вслух читает мамино письмо. Пишет-то достаточно редко, но, как здесь принято, очень развернуто, многостранично. В этом письме порядка 30 страниц, пронумерованных и прошитых шелковой нитью, но бывает и больше. Эпистолярный жанр в этом времени развит и популярен, хотя уже и катится к закату. Люди помоложе все реже пишут письма, и уж, конечно, не на десятки страниц. Но это искусство не скоро уйдет в забвение, хотя их позиции постепенно отвоевает телефон и телеграф. Однако же родители у меня из того поколения, когда умение писать письма считалось важнейшими для всякого образованного человека. Привычка. Да и дорогие пока телефонные разговоры. За обыкновенный, то есть несрочный телефонный разговор между Москвой и Петербургом, длящийся не более трех минут, взыскивает полтора рубля. насколько сколько запросят за переговоры с Даней, я даже представить боюсь. В этот воскресный день мы всей семьей собрались в гостиной. Нина читает слух, отец пьет и курит, люба вяжет, а я рисую в тетради карандашом, нарабатывая то правую, то левую руку и пытаюсь вспомнить техники изобразительного искусства, хотя бы начерно. В общем, почти семейная идиллия. Читая, Нина то и дело останавливается и начинает обсуждать что-то, апеллируя к отцу или старшей сестре. Иногда он вспоминает про меня, но именно что вспоминает, какого-то порыва обсудить прочитанное, именно что со мной, не вижу. Люба отвечает развернуто, отец односложно, делая хорошую мину при плохой игре. С матерью они так и не развелись, хотя уже несколько лет живут отдельно. Почему так, и планировали они вообще разводиться, я не знаю, да и не принято здесь обсуждать такие вопросы с детьми». Чтение в семейном кругу считается приятным досугом, а также способом воспитания и социализации подрастающего поколения. Оно закладывает понятие чести, долга и достоинства. Так, по крайней мере, принято считать. В принципе, так оно и есть. В нормальных семьях читают, обсуждают, прочитаны, рекомендуют любимое и делятся эмоциями. У нас же, не скажу, что все плохо, но и назвать этот досуг особо приятным не могу. Я вообще не люблю читать вслух, обсуждать прочитанное с семьей зарекся еще пару лет назад, сильно замкнувшись в себе. Люба читает иногда, но скорее по обязанности, силу воспитания и убитых в гимназии шаблонов а «Воспитанная барышня». Я с ней никогда не был близок, так еще и разница в возрасте и гендере сказывается. Все-то ей кажется, что я маленький, неразумный и не смогу оценить метаний высокого разума. Возраст такой. Все вокруг кажутся глупыми, а она — этакая одинокая, метущаяся душа, полная высоких порывов и страстей, единственная во вселенной. С отцом любо-вежливо, но ухода матери ему так и не простила. Это скорее посторонний человек, постылый и надоёший, который почему-то живёт в одной квартире с нами. Это вот подсознательное отношение буквально врезается в навязываемые обществом, церковью и гимназией поведенческие шаблоны, отчего сестра мучается, считаю себя неправильной, бракованной, родителей положено почитать и точка. Со мной, к слову, она не мучается, просто младший докуччивый да брат, которому неожиданно повезло, и это ее раздражает. Я младший глупее, так, по крайней мере, она считала еще недавно, и все еще, еще не отказалась полностью от своего мнения. Но как иначе? Это же она единственная во Вселенной. Дорожайший родитель читает и принимает участие в беседах сугубо под настроение, но поскольку настроение у него появляется почти исключительно после выпивки, так что из рассуждений его бывает интересно разве что Нине, да и то силу возраста. А мы? А что мы? Слушаем? Единственный, кто с удовольствием читает вслух и слушает остальных, так это Нина. Да и то кажется мне, что младшая сестенка начала показывать характер и пробовать когатки. Такая еще скорее подсознательно но вопросы отцу она иногда очень непростые. В письме матери много солнца, света, описания природных красот и забавных случаев, происходящих в поместье. Обязательно несколько рисунков карандашом, вид поместья со стороны пруда, племенной жребец Бьярн, огромный раскидистый дуб перед входом. Нина собирает рисунки и письма, бережно хранит их и часто перебирает, вслух мечтая о том, что в самом скором времени она непременно побывает у мамы в гостях и, может быть, переедет к ней насовсем. А я? Не хочу разочаровывать младшую сестру и потому молчу. Я взрослый человек, прекрасно понимаю недописанное и недосказанное, слишком много красот, животных и рисунков и слишком мало рассказов о собственной жизни. Есть и другие звоночки, например, отсутствие акварелей среди рисунков, хотя я точно знаю, что в детстве мама училась рисованию, хотя и не слишком серьез. Нет денег. Настолько нет. Приживалка. Пусть даже компаньонка притроюрной сестре, с которой они были близки в далеком детстве. А сейчас, скорее всего, у нее есть комнатушка в доме, в которой помещается кровать, стул, стол и шкаф, и более ничего. Не уверен, что в этой комнатушке есть хотя бы окно, мама ни разу не писала про вид из окна в письмах, и не рисовала его. Как вариант, окно все же есть, но выходит оно куда-нибудь на задний двор с видом на коровник. Слишком много недомолвок. Какие уж там гости, а уж тем более переезд. Одно дело взрослые и образованные женщины, еще не старые, но уже вышедшие из возраста, которые принято считать брачным или хотя бы интересным. Это практически гарантирует отсутствие мужского внимания и соответственно возможные проблемы с хозяином дома, его родственниками и гостями. Ей можно поручить разобрать корреспонденцию, провести инвентаризацию в погребе, присмотреть за работниками и нагрузить еще десятками поручений. Взамен комната с видом на коровник и старые платья, надоевшие хозяйке дома. От прислуги она отличается лишь более высоким, хотя и несколько сомнительным статусом, до тем, что трапезничает она с хозяевами поместья за одним столом, да изредка выезжает в город вместе с троюзной сестрой, дабы той не было скучно в дороге. Возможно, на руки выдаются какие-то небольшие деньги, сравнимые с жалонием прислуги, но называемые как-нибудь более благовидно. А тут ребенок, который шумит, задает вопросы и решительно не нужен ни траверной тетушке, ни тем более ее мужу, пожилому датскому помещику, средней руки, который и от компаньонки с жены не пребывает в восторге. Поскольку Нина какая ни есть на родственнице, и к тому же ребенок, то ее должно как-то развлекать, одевать и тратить как время, так и деньги, но это, если она там появится. Поэтому троюродная тетушка не только не приглашает нас, но и ни разу не прислала письмо. На всякий случай, я так понимаю. Разве что матушка изредка передает в письмах приветы от тетушки Магды, но как-то мельком и неуверенно. Я ни в коем случае не сужу троюродную тетушку. Как и что там, не знаю. Обидно за маму, но на самом деле судьба не самая страшная. унылые серые тогда но не страшная. Не знаю, сколько женщин живет вот так вот по всему миру. Сотни тысяч, миллионы. Получившие какое-то образование, но в силу разных причин, не сумевший или не захотевший реализоваться. Приживалки и компаньонки при троюдных сестрах, родных братьях и престарелых дядюшках, зависящие от милости родственников. По крайней мере, не голодают и не мерзнут, а остальное я могу отвечать только за маму и сестер, да и то лишь отчасти. Будет потом возможность, помогу, да и то, если они изъявят такое желание, что, кстати, не факт. А потом метель закончилась так же внезапно, как и началась. На небосклон выползла тусклое мартовское солнце и изо всех сил начало помогать дворникам убирать с улиц быстро тающий снег. «Я, пожалуй, пойду», — кекнул, заявил папенька, час спустя, постояв у окна с пряткатой хорточкой с папироской в руке. «Пройдусь. Вернусь поздно, наверное». Люба вздохнул еле слышно, а я с трудом подарил криватую смешку, полезшую было на лицо, как всегда. Расставание с женой дрожайший родитель воспринимает болезненно, даром что вел себя так, что то добросило его и детей и бежала в чужую страну, только бы подальше от него. Мне ее, безусловно, жаль, но... О чем она раньше думала? Юрий Сергеевич не из тех, кто до свадьбы ведет себя, подобно бесполому ангелу, перерождаясь после рождения детей, внезапно. Перевоспитать хотела? Или, засидевшись в ожидании принца старой девой, ушла замуж за первого же, кто предложил? Не обсуждают такие вещи с детьми? А близких родственников, из-за которых можно почерпнуть, какую то информацию у нас нет. Со стороны папеньки несколько покалений кутил старательно самовыпиливающихся на протяжении десятков лет. Со стороны матушки история наподобие шекспирских Монте-Аки и Капулетти. Только родня чуть ли не прокляла бабушку и дедушку, овенчавшихся против воли родителей. Вещи такого рода не то, чтобы из ряда вон. Да, бывают и крепкие родственные кланы, дружные и разветвленные, но и расплевавшиеся со всей роднёй одиночки тоже никого не удивляют. В мозаичном рисунке любой империи, перемалывающей страны, народы, этносы и религии, неизбежен высокий процент отбраковки. Крошатся в прах человеческие судьбы, и на этом цементе возводится фундамент чего-то нового, нередко величественного и внушающего трепет спустя поколения, но почти всегда бесчеловечного. с господствующей идеологии согласно которой можно и нужно приносить судьбы отдельных людей и целых народов на алтарь территории, ведь империя превыше всего. Выкинув из головы политологии высокие умствования, проводил отца. Он одевался мрачно и как-то так по-особенному, что я давно научился уже различать «пьяным придет хламину». Безнадежно перегнувшей сестрой я пожал плечами. Сделать мы не можем ничего, ровным счетом, просто ждать и надеяться, что вернется живым, дееспособным и не влипнувшим в дурно пахнущую историю. Чуть погодя, оделся и я, выйдя на улицу продышаться. Дворники вовсю шоркают лопатами, очищая дорожки к подъездам и тротуары, так что под ногами нет особых хлябей. Солнце парит с необыкновенной силой, даже что выглядит бледно-желтым одуванчиком. Очень влажно, абсолютно безветвенно и необыкновенно сыро. Сверху привлекает, снизу тянет холодом, и все так мерзко и потливо, что домой я вернулся, не пробывая на улице, и пятнадцати минут». Люба встретила меня понимающим хмыком, оторвавшись ненадолго от чтения учебника, но промолчала. «Я ничего не понимаю», — слегка улетела из комнаты Нина, потрясая учебником. «Дурацкие, дурацкие задачки, поможешь?» Она прильнула к старшей сестре и, сделав глазки, притянула. «Но, «Ну, пожалуйста». «Некогда», — мягко ответила Люба, «брата попроси». Покосившись на меня, Нина выркнула и убежала в комнату, чем я ни капли не был расстроен. Иногда я занимаюсь с ней, но это самый сложный из моих учеников. Не слушается не слушает, ерзает и отвлекается. Это при том, что и так-то не светоч разума. После ужина младшенькая соизволила внять голосу разума и подошла ко мне за объяснениями. Понадобилось всего 15 минут, и Нина ушла, просвещенная, но совершенно недовольная. Это получается, что она зря мучилась все это время? Конечно же нет. По логике, двенадцатилетней летней девушке виноват в ее мучениях я. А еще дурацкий учитель математики, дурацкая гимназии Министерство народного просвещения и Сатурн в третьем доме. Я же, объяснив сестью задачи, снова вернулся к учебнику турецкого языка. Не то чтобы имеется острое желание сесть в Османской империи, но жизнь любит подкидывать сюрпризы, и лучше, если хотя бы к некоторым из них, я подготовлюсь заранее. Так с учебником я и сидел в гостиной до часу ночи, ожидая возвращения отца и переживаю все сильнее. Все оказалось, что если я вот прямо сейчас не побегу искать его на улицах, в питейных и веселительных заведениях, в борделях и по знакомым, то он непременно замерзнет, будет убит или захлебнется собственной блевотиной. И виноват в этом буду я. Валился он в дымину пьяный и озирающийся вокруг невидящими глазами, но на удивление сносно держащийся на ногах. — Ох, тишь, Господи! — запричитала выскочившая из кухни заспадная Глахира, подхватывая дрожайшего родителя сбоку под плечом, и пытаясь раздеть его, не уронив при этом и не упасть самой. Но ничего нового, вздохнул я, и отложив учебник, стал помогать ей разоблачать это вонючее мучащее тело, все время норовящее куда-то дергаться. А куда денешься? Какой они есть? Родня. Подперев голову кулаком, листаю подшивку либеральных русских ведомостей, любимую газету московской профессуры и интеллигенции. Цепляя глазами заголовки, иногда пробегаю статьи по диагонали. Заметив что-то действительно интересное, читаю уже вдумчиво и делаю выписки в толстяную тетрадь. Рядом, ожидая своей очереди, лежит пошивка консервативной московской газеты, а под ней умеренно правый голос Москвы, орган партии «Союз» 17 октября. Добравшись до конца 1910 года, закрываю ведомости, откладываю их в сторонку и подтягиваю московскую газету. Занятие это не из тех, что можно назвать увлекательным, если только вы не испытываете счастье, вдыхая архивную пыль и выискивая давно устаревшую информацию, интересно разве что узкому кругу таких же архивных работников и преподавателей. Я к таковым не отношусь, но надо. Немного обжившись и разобравшись с первоочередными задачами, я вдруг понял, что ни черта не знаю об окружающей меня действительности. Без запинки, цитируя параграфы учебников политической и экономической географии за старшие классы, часто просто не вижу причинно следственных связей. Большинству сверстников и даже гимназистов выпускных классов могу дать хору, но этого мало. Не слишком помогает знание истории, скорее даже наоборот. Этот период я знаю скверно, и многие события для меня выглядят как кинопленка, порезанная на кадры, и склеенные назад, дай бог, одна десятая, да и то, как попало. Казалось бы, и черт с ним». Какое мне дело до всех этих эсэров, октябристов, меньшевиков и черносотенцев? В восемнадцатом году в стране вовсю развернется революционный угар. Если нет желания примкнуть к какой-либо стороне, нужно просто свалить за границу. Но я несовершеннолетний. Подложные паспорта, да, здорово, конечно. Но что они дают сами по себе? В теории можно привлечь документы на имя какого-нибудь марсельца и даже не попасться с ними. Но это в теории. а на самом деле сложностей с фальшивыми документами гораздо больше, чем кажется со стороны. Я, как бывший нелегал с испанским опытом, знаю это лучше других. Большая часть понятное дело в теории и по рассказам тех, кто набедовался вовсе уж из ряда вон, но ведь тоже опыт, что дает мне обычный фальшивый паспорт. В Российской империи податные сословия не имеют права покидать страну, если они не проживают в приграничных районах, тем более в разгар войны. Паспортное имя дворянина или разночинца – много дороже и ничуть не проще. В Российской империи около 1% дворян, и все они так или иначе пересекаются. Гимназии, университеты, службы, родственники всегда найдутся какие-то зацепки, всегда. С разночинцами и купечеством примерно то же самое, засыпаться можно на раз. Купечество следа еще более закрытые, да и с разночинцами не все так просто. Иностранец, в разгар войны выезжающий из Российской империи, приучет к себе самое пристальное внимание. Может быть, сразу не тронут, но поставят где надо соответствующие пометочки, и аукнуться это может самым неожиданным образом, года спустя. Если даже представить, что я благополучно выбрался из империи в нейтральную страну, дальше-то что? Буду высовываться, привлеку к себе внимание, и фальшивые документы могут закончить чем угодно от депортации, черт знает куда, до каторги. А внешность у меня, как я уже говорил, довольно-таки примечательная. Так что прикажете жить в глуши, заниматься физическим трудом или прослебать мелким клерком и избегать русских эмигрантов, которые сбегутся по всему миру, как тараканы. А там свои игры, и подозрительный тип, который невольно крутится рядом, может быть свачен и допрошен, после чего утилизирован или поставлен в строй добровольно, принудительно. Есть варианты со сменой паспортов и локаций, дабы потом, лет через 5-7, явиться уже заматеревшим и неузнаваемым и осесть в Европе или США. Но опять-таки смена локации и действий такого рода характеризуется обычно и кучей проблем, которых может быть ничуть не меньше, чем при побеге и захваченной огнем страны. Выходит так, что ехать проще под своим именем, но... Есть нюансы. Историю революции и гражданской я знаю скверно, помню некоторые имена из события, но путано и неуверенно. Зато накрепко запомнил, что красные разбили белых, в том числе и потому, что последние не выступали единым фронтом. Среди красных всех мастей, по крайней мере, поначалу, тоже было не все гладко, но социалисты оказались сплоченней, жестче и так далее по списку. Белые же, кто за учредительное собрание воевал, кто примерял на себя роль диктатора, причем не обязательно всероссийского, были монархисты за единую и неделимую, сторонники казаки и прочее, имя им — Легион. Плохо помню, собственно, почти ничего. но что белые дали и кони всегда спешили прийти на помощь друг другу и порой даже уставляли палки в колеса зларцу и поражению соперников память отложилась. соответственно у каждого великого диктатора регента и законно избранного главы правительства была своя политика одни набирали строго добровольцев другие могли мобилизовать в захоченных городах и селах всех мужчин того возраста который казался им подходящим аналогично реквизиции обыски, областиски отношения к гражданским и прочее Одни соблюдали какую-никакую, но законность, не трогали гражданских и, более того, по мере сил заботились о нормальной жизни. Другие воевали под лозунгом «Все для фронта, все для победы», не забывая при этом грабить всех, до кого могли дотянуться. Так что пути эвакуации, по моему глубочайшему убеждению, нужно выстраивать с учетом не только транспортных маршрутов, но и всех вышеперечисленных факторов. Лучше дать круголя, но доехать дойти и доплыть без особых приключений, нежели проложить маршрут на карте методом прикладывания линейки и вляпаться. Попасть в руки какому-нибудь диктатору, верховному главнокомандующему, батьке или красному атаману, который решит поставить меня такого единственного и неповторимого строй или к стенке, я решительно не желаю. Все это можно просчитать, но уж точно не быстро и ни вдруг ни на коленке. Верить же слухам и газетным статьям, описывающим законно избранного диктатора, так это себя не уважать. Поэтому приходится вот так вот составлять из набросанной в кучу мозаики политическую картину современной Российской империи. Не этой глянцевой парадной картинки из придворных газет и журналов, но и несочащейся крови оппозиционные листовки, почас весьма предвзятые и тензиционные. Я не из тех, кто говорит истина где-то посередине, вот уж нет. Но и руководствоваться в столь важных вопросах чужим заведомо предвзятым мнением не желаю. В конце концов, голова мне дадена не только для того, чтобы в нее есть и шапку носить, Сейчас потихонечку, без суеты, и составлю карту происходящего, чтобы потом видеть ситуацию несколько лучше. Зато потом, будя упомянут в газетах, какой-нибудь очередной спаситель России непременно упомянут и его окружение. Соответственно, будет хотя бы отчасти понятно, в каком направлении нам точно нельзя. Закончив чтение, отнес подшивки на стойку и немножко пообщался на окололитературные и букинистические темы. В Тургеневской библиотеке я засегдатый, да плюс небольшой, но предвесающий сухаревский бизнес, так что отношение ко мне вполне доброжелательное. Не вполне свой и не коллега, но и не случайный, мимохожий типус, не весь как забрезший читальный зал, и сам тому удивляющийся вслух комментирующий увиденный и распространяющий ароматы перегара. Немногим лучше какой-нибудь фронтоватый приказчик, одетый с дешевым шиком и буквально умывшийся одеколоном. Сядет такой поблизости, такой хоть пересаживайся. А приказчик, упиваясь своей культурностью, возьмет несколько журнальчиков юмористического типа, да попроще, и сидит хихикает, проговаривая негромко понравившиеся шутеечки вслух. Много лучше студенты, расположившиеся по соседству и составляющие основную часть посетителей, но и тут раз на раз не приходится, и порой от них ощутимо попахают водочкой, перегаром и табачищем. Да и потом с давно нестиранной стиранной одеждой, чего греха таить». Студенты, они разные, многие из них пробовляются уроками и едва сводят концы с концами, экономят буквально на всем, в том числе и на услугах прачки. Другие, будучи вполне благополучно материально, вдали от родных, несколько свинячиваются, или того веселей проникают с упрощенными вариантами радикализма, отметая многие условности общества, но почему-то прежде всего чистоплотность и хорошие манеры. Если такая компания сядет неподалеку, можно быть уверенным, незамеченными они не останутся. Если не запахи нечистого бытия, то как минимум развязаны разговоры, притом несколько громче, чем следует в библиотеке. Почему-то эта часть студенчества прямо-таки жаждет внимания посторонних и всячески показывает, что они радикалы, революционеры и несправедатели оков. Насколько это соответствует действительности, не знаю, но думается мне, что большая часть их радикализма относится к половому вопросу и революционным разговорам в присутствии «черт знает кого». Такие, если идут в революцию, то, как правило, без особого разбора, ориентируясь более всего на степень популярности конкретного движения в привычном кругу общения, а не на собственные убеждения. Так жить нельзя, они для себя уже сформулировали, а вот как именно нужно, они пока не знают. Это революционно настроено, но полностью аморфная масса, готовая пойти едва ли, ни за кем угодно, лишь бы это было хоть сколько-нибудь радикально и ярко. Несколько особняком стоят благонамеренные обыватели из бывших чиновников и мелких рантье. В большинстве своем они приходят скоротать время и настроены несколько мизантропично. Но есть среди них и жаждущие общения готовые выявить на нечаянного слушателя поток мутного сознания. Я уже научился вычислять таких заранее и не стесняюсь отсаживаться, если что, не по мне. Самые приятные соседи, как ни странно, из заводских или реже фабричных рабочих из числа сознательных. воспринимая поход в библиотеку с большим благоговением чем храм они всегда чистые опрятны никогда не пахнут водкой и ведут себя крайне тихо и вежливо разве что махроой от них может нести но это как парня не великка проблема отдельно барышни мманп тоже нередкий обитатель библиотеки чистенькие аккуратные очень независимый и старательно дистанцирующийся от мужчин в частности и общения вообще идеальные соседи Выйдя из библиотеки, сверился с часами и призадумался, не отходя далеко от дверей, чем бы занять себя. Возвращаться домой неохота, скоро должны вернуться сестры из гимназии, и тогда начнется ад, садом и гаморра, то бишь подготовка к экзаменам. В моих услугах, они сильные, независимые женщины, как нетрудно догадаться, не нуждаются, но есть нюансы. Я должен сам угадывать, когда они не нуждаются от слова совсем, а когда не нуждаются, но я как хороший враг должен предложить им свою помощь. Немножечко поуговаривать, а потом терпеть взбрыки. Нервные срывы и всю ту девичью дурь, помноженные на переходный возраст и ничем не подтвержденные амбиции. Люба оканчивает седьмой класс. У нее гормоны и амбиции при весьма последственных способностях. Берет усердием и сидением за уроками за полночь. Все время что-то улучшает, таскается с учебниками по квартире и срывается на слишком громкое дыхание или, не дай бог, на сморкание. Она опасается, и на это есть все основания, остаться на второй год, и у нее же амбиции. а еще острое желание продолжить образование и окончить дополнительный восьмой класс, которому учатся два года и который дает право при сдаче экзаменов именоваться домашней наставницей и учительницей. Я несколько сомневаюсь в талантах сестры, но ее стремление к учебе поддерживает даже в свете надвигающейся революции. Пригодится ли это в дальнейшей жизни, бог весть. Но раз уж ни для сестер, ни для дружайшего родителя авторитетом я не являюсь, то по крайней мере два ближайших года старшая сестра будет чем-то занята. Альтернатив учебе немного, и если они не очень радостные. Женихов поблизости не наблюдается. Спасибо папеньке с его амбициями, не пускавшего нас погостить на даче к приятелям, пока еще звали. Так бы завели хоть какие, но более-менее близкие знакомства». работодателей дателей, наперебой приглашающих на достойное место черь рода пыжовых, тоже не видно. Девица она достаточно амбициозная, с самомнением. Мюр-мерелизочкой работать не пойдет. телефонные барышни Можно, но папенька против. В общем, потенциальных вакансий очень немного. Была идея пойти в госпиталь сестой милосердия, ушла, как и не было. Касалось бы, вот где женихи, но нет. Люба молчит, но я так понимаю, в госпитале их класс побывал такие, и сложилось все не слишком радужно и единорожно. Не общение с томными офицерами, называющих их светлыми ангелами и норовящими поцеловать ручку при каждом действии, а то самая изнанка госпиталя — черновая работа. Есть у некоторых здравомыслящих врачей такая метода — отваживающая соискачность замужества и потенциальный балласт. Проводят томную девицу в операционную, пронесут мимо охапку бинтов гноя, шевелящиеся от шеи белье в ошибойку, здраво, как по мне». Так что стоило папеньке нерешительно открыть рот и искраться не в пользу работы с сестрой милосердия, как хорошая дочка Люба послушно согласилась. Дорожайший родитель, признаться, был изрядно озадачен таким послушанием. Что остается? О сидении дома и капании на нервы мне и папеньке. Приданного у нее, как легко догадаться, ноль. Неземной красоты тоже не наблюдается. Все тот же родовой набор костей, хрящей и углов, что и у меня, разве только несколько смягченный женскими штучками». С Ниной не все так печально и трагично, ей не грозит остаться на второй год, да и проблемы женихов не копались в голове младшей сестры. С другой стороны, она в силу возраста не привыкла особенно сдерживаться, а я тот самый никчемошный брат, который менее года назад позволял вытирать о себя ноги. Постойте их я могу, но вот хочу ли? Да и насчет могу я, пожалуй, поторопился. Я в некотором роде податель благ, но все-таки не содержу их полностью и не являюсь законным опекуном». Холодная война, временами перетекающая в горячую фазу, мне не нужна. Так что следую примеру авторитарного и патриархального родителя и стараюсь приходить домой ближе к ночи. Уроков я сегодня не даю, бормочу слух, запереться в комнате с книгами. Некоторое время я обдумываю эту идею, но после нескольких часов в библиотеке устали глаза, да и, пожалуй, мозги. Это ж не просто листать и читать, но и анализировать, так что, пожалуй, нет». Пожал плечами пошел, куда глаза глядят, а они, как выяснилось, в сторону гимназии. Но ну, логично. Обычный мой маршрут — это Сухаревка и Тургеневская библиотека на одноименной площади. Ученики так как-то само сложилось, все больше в районе Мясницкой и армянской переулка живут. А, скажем, в охотных рядах и Александровском саду я был месяца два назад, хотя и ноги носят, и деньги на трамвай имеются. Купив у мороженщика пломбир, зажатый между двух вафельных кружочков, съел его тут же и пошел вниз по мясницкой, раскланиваясь по пути со знакомыми. Погода довольно-таки прохладная, но солнечная и почти безветренная так что идти — одно удовольствие. Проходя мимо аптеки, Цукермана поморщился поморсился, и конфуз. Я через некоторое время после того погрома навелся в аптеку по какой-то надобности, лилия надежду что владелец аптеки вспомнит благородного русского мальчика и рассыплется в благодарностях, но... нет... В глазах не те неузнавания, а несколько наводящих вопросов отчетливо дали понять, что подчинный аптекарь просто не помнит того дня. Я не думаю, что он лукавит, да и какой смысл? Встречения мозга они порой и не так могут аукнуться. Того мальчика с ненавистью иудейской в глазах в аптеке тоже не оказалось. Его, какой выяснилось, осторожный дядя достал из такой опасной Москвы на родину, в Одессу. Досадно. Я, признаться, некоторым образом рассчитывал на Сукермана, Иудейская община Российской империи далеко не однородна и не слишком дружна, но все же такие связи у них разветвленные. В хаосе революционного угара и последующей гражданской войны было бы не с иметь связи в этой среде, подразумевая прежде всего контрабандистов. А будя все сложиться совсем скверно, социалистов всех оттенков, но не сложилось. На вековечную благодарность я, разумеется, и не рассчитывал, но некий маячок правильного Гоя в свое досье имел все шансы получить, а это, скажу я вам, совсем другое отношение. Жаль». Думая о всяком разном, я шел по мясницкой, погруженный в свои депрессивные мысли. В голове заюченной пластинкой вертелась гражданская эмиграция и прочей радости человека, который уже один раз решился всего. Свернул во дворы, срезая дорогой к гимназии. Места сто расхоженные и перехоженные, знакомые до последнего сарайчика, до каждой дыры в заборе и дерются, на которые можно взобраться. «Держи — Держи! — услышал я запаленный крик и топот. А после на меня улетел молодой зерушенный парень в глубоко надвинутом картузе и с перекошенным лицом, толком не знающим бритвы. Я машинально шарахнулся в сторону, прижимаясь к стене дома и освобождая проход. Но и молочек шарахнулся туда же, перекашивая лицо еще сильнее Он чуть сбавил шаг, но продолжил бежать, сунув руку за пазуху. Послышали стрели дворницкого свистка, и мы с этим типусом еще дважды станцевали вправо-влево, пока он не врезался в меня с револьвером в руках. «С дороги, сукин сын!» — проручал он, силой отталкивая меня в сторону и в рыжа в лицо слюной. Для верности он садунул меня в бок кулаком и давал слегка рукоятки револьвера по голове, сбив кепку. И он побежал далее, а я, подняв кепку, проводил глазами дворника изо всех сил, топочущего ногами и дующего свисток. «Убий, вец, Держи, убиевца!» — багровей лицом орал он, продолжая бежать и держа металка к винтовку штыковой атаки. «Держи, бомбиста!» На меня дворник не обратил внимания. Да и ладно. Там вдали уже ржали испуганные лошади. Кто-то стрелял, и что-то взорвалось. А я? Стало противно. Струсил. Отчаянно струсил, чуть не до мокрых порток. Взрослый, тренированный, ну ладно. Ранее взрослый и тренированный. Но ведь струсил. Сколько раздрался на улицах раньше, и ведь не боялся особо. А с другой стороны, пытаюсь утешить себя, отряхивая кепку и смешав в сторону ближайшей будочки во дворе, откуда меня не погонит бдительный дворник или не менее бдительные старухи. С револьвером на меня еще не набегали. С ножом — да, бывало, а с револьвером... Вспоминая былое, я одновременно будто пытаюсь оправдаться, что нет ни не трус, и расковыриваю неприятную ситуацию в настоящем. Умом понимаю, что не из-за чего переживать, и в такой ситуации не растеряется разве что бывалый полицейский или фронтовик, да и то не факт. А я обыватель. Обыватель, ничуть не настроенный тот момент на какие-то решительные действия и целиком погруженный в собственные мысли. Но... А что будет, когда все начнется? Смогу ли сделать что-то при необходимости? Сам, а не в составе пехотной цепи, подчиняясь приказу офицера или комиссара, подгоняя присягой или страхом расстрела. Не знаю. Ряба, здорово! Искренне обрадовался мне Федька, заспешил отворот ворот гимназии навстречу. Долго не заходил, че так? Отвечая на вопрос, я мысленно усмехался. Сколько бы лет ни прошло, а для одноклассника я всегда останусь рябой. Дела, пожимая плечами с видом человека, умученного этими самыми делами почти в усмерть. Некогда. — Ну да, слыхали, как же. Солидно кивнул в Комарченко, пожимая руку. Уроки даешь. — Это тоже, не менее солидно, — отвечаю я. — Да ладно, — скинул бровь, подошедший Андрей Бескудников, давя мне руку. — Ишь ты, — удивился он через несколько секунд, перестав играть у эспандер. Здоровый стал какой. Да уж не здоровее тебя, возвращая комплимент, обмениваюсь рукопожатиями со всеми желающими, которых набралось неожиданно много. Еще несколько секунд и продавил бы. Турник? Турник, солидно кивает тот. И гирями вот начал недавно заниматься. Так что с уроками, напомнил Марченко. Ты так сказал, будто это не основной способ заработка. Побочный, киваю спокойно, хотя мальчишеская, глядите, какой я молодец, так выпираете из меня. В основном переводы, еще букинистов на сухаревке консультирую. В толпе кто-то присвистнул, начались расспросы и гомон. И сколько же это получается, неумеется, смутно знакомый тип из параллельного класса. Когда как, неопределенно жму плечами, и как-то так получается, что все видят много. Ну, то есть для мальчишки моего возраста много. Языки мне всегда хорошо давались. Какие? Отвечаю и снова отвечаю. Букинистика, мои знакомства с торговцами и возможность за задешево доставать нужные книги, от учебников до путешествий и приключений. С бывшими одноклассниками за прошедший год я виделся нечасто, не избегал, а просто не складывалось. Все больше мельком набегу, да я все больше при встречах слушал, чем рассказывал. А мы сейчас драться собрались, с каким-то вызовом сказал Овцин. — С реалистами? Ты с нами? — Конечно, ты чуть чуть быстрее, чем следовало бы. Я же не трус. Почти тут же в грудь толкнулась досада. Этой драки легко можно было бы избежать, да и на кой черт мне эти детские разборки? А потом глянул на светлеющие лица ребят и вздохнул про себя. Кажется, я ненароком прошел проверку на своего. Есть такие штуки в мальчишеских и мужских коллективах, и нужно уметь вовремя распознать, когда действительно надо что-то делать, пусть даже не вполне законное, а когда тебя просто на слабо берут. Что с головой-то, — поинтисывался шагающий рядом Федька, прервал ненадолго поток сознания. С головой я поднял кепку и тромил пальцем голову, по которой меня садунули рукояткой револьвера, крови Голова, к слову, не болит, обычное поверхностное рассечение. Неудачно вышло. Или, напротив, удачно. А, отмахиваюсь как от незначительного, потом расскажу. я ничевского аж распирает от любопытства. Я вижу, как он делится информацией о рассеченной голове, вижу любопытные глаза и понимаю, дураком я буду, если не отыграю этот случай в свою пользу. Сегодня честно деремся, подпрыгивая от возбуждения, делится Федька. На голых кулаках договорились. Драться с реалистами придется без дураков, но в остальном не самый худший вариант правослова. Бывает и с дубьем сходимся. Но эта драка перед экзаменами, завершающий год, скорее возможность выпустить пар. Вот осенью и зимой это да, жестко бывает. Впереди еще куча и куча учебного времени. Педали, кондуиты, а тут еще и эти, дразнятся. Чуть прикрываю глаза, обдумывая начерно заскочившие в голову идеи. Выходит так себе, очень уж вокруг гомонят мои одноклассники. Деремся сегодня с реалистами из Фидлеровского училища класс на класс, а вообще по-всякому бывает. Иногда и целыми параллелями, или, скажем, гимназия на училище. Но последний больше по разряду легенд проходит, я лично это просто не застал. Московское реальное училище Фидлера – наши исконные враги. Так вот, сложилось просто по факту относительной территориальной близости и мальчистской дурости с играми в войнушку всерьез. Училище в мыльниковом переулке, что, в общем-то, не слишком близко, так что встречаемся мы обычно на полпути. Постоянного места у нас нет, но в этот раз мы договорились драться в районе Сретенки, на одном из пустырей ближе к Рождественскому бульвару. Дабы не насторожить дворников к месту предстоящего ресталища, шли небольшими группками, просачиваясь туда со всех сторон. Ресталище представляет собой замусоренный пустырь, поросший местами бурьяном и засранный местными дворняжками, облавивающий в нас с безопасного расстояния. Настоящего мусора в этом времени нет, старевщики подбирают и принимают у населения всякий хлам, вплоть до вываренных говяжьих костей, но общие впечатления все равно помоечные. Селедка, издали зарал инчевский прижал ладони к арту и азартно топырив уши. На его суровом лице потомственного берсерка читалась решимость не отступать и не сдаваться, а еще показать этим реалистам, кто здесь главный. «Синяя говядина», — орали в ответ реалисты, распаляя себя и придумая новые оскорбления. Я не вполне говядина, скорее федерат, так что ругаться смысла не вижу. Напротив, всячески показываю, что воспринимаю драку как интересный спортивный турнир и дружелюбно машу рукой, видя знакомые лица. Это не помешает мне чуть позднее рихтовать их, ровно как и наоборот. Зато, по моей задумке, позволит чуть свободнее ходить в районе училища, не нарываясь каждый раз на жестокую драку с превосходящими силами противника. Бойцы здесь испытанные не расходившиеся в рыцарских поединках раз на раз и получавшие сперва тяжелые увечья в виде фонарей под оба глаза или разбитого носа, а потом от родителей за испачканную и порванную одежду. славные будет баталия. Несколько минут министрели, распаляя бойцовский жар, выкрикивали оскорбления, переходя от общих к частным. Потом ход пошли комья земли и редкие обломки кирпичей и камней, полетевших противников с обеих сторон конфликта. И вот уже два грозных войска с воинственными кличями сошлись в в Ввиду некоторой субтильности, в первые ряды я не полез, как и во вторые, да я бы там и не выжил. Столкнулись в лучших традициях регби, тут же замолотил кулаками направо и налево. Я в этом месте его не лезу, обхожу врага с фланга, выбирая себя по силам. Вижу Федору Ивановну, стерпившуюся с каким-то долговецым второгодником, которому явно больше четырнадцати. Второгодник побеждает, а Федя огрызается, но очень уж велико неравенство. С разбегу одаряю реалиста ударом в почки. Потом рантом полуботинка бью сзади по икре, и острою добивать поверженного врага союзному воину. Едва успеваю увернуться от налетевшего сзади реалиста, но тот последний момент вцепился мне в грудке одной рукой, занося вторую для удара. Ха! Примитивнейший залом кисти, знакомый каждому, кто хотя бы смотрел иногда кино. про драки и локотушкой по челюсти. А потом фирменные рантом ноги по голени. Безопасно, но очень-очень болезненно. Драться он уже сегодня больше не сможет. Вокруг меня топчутся по собачьему говну и ногами друг друга, оскальзываются на камнях и кусках кирпичей, и машут руками яростно, но в общем-то бестолково. Удары из умахи колхозной видны заранее. Прямой удар бить не умеет никто, в принципе. Ха. Я выдохнул, поймал удар под ложечку, вернулся от следующего удара и влепил удачивому противнику джеб. Раз, другой, потом у меня сзади кто-то цепился. И я попытался отмахнуться, ударив назад головой. Попал, но не слишком удачно. Хватка чуть ослаблена, но не сразу, и недавний мой противник, оклемавшись от джебов, успел навесить мне парочку плюх, рассадил губу. Я, оттолкнувшись, одержавший от у меня реалиста спиной, подался навстречу второму и впечатал тому пыр с правой ноги прямо в живот. Удачно. Противника сключило. А я упал вместе с сражеским борцом, почти тут же вскочил и врезал поднимающемуся борцухе хороший лоу, усадивший его обратно. драка тем временем заканчивалась и закончилась над нашей победой ура мы разгромили подлого рога отвоевались загаженный собаками пустырь и получили почет уложений и право хвастаться на прополую все лето враг бежал обещая вернуться и как много было среди них хромавших вертясь в драки я щедро лупил ногами по вражеским голеям их слово сейчас это воспринимается уже почти нормально стоило только сказать волшебное слово сават И я еще знает какого непорядочного гимназистика стал друг чертовым везунчиком который нашел где-то на сухаревке толковую книжонку а мы героические победители отряхиваясь от грязи и прочих субстанций не спешим покидать поле боя хотя бы несколько минут надо постоять утвердить нашу победу оказать помощь раненым бойцам неунняленными носовыми платками оттирается кровь и грязь а воины победителей третье гимназии обсуждают биттул а я ему как врезал скопыт видал а потом звучал такие вопросвяткиянчевского не забываю еще ничего по настоящему важного ряба так ты где голову рассадил а, -а, а скромно отмахиваясь рукой ничего серьезного с террористом столкнулся врешь выпалился в камаченко блестя глазами и ожидая истории и вот он миг триумфа. — с чего бы я само воплощение скромности с мясницкой свернул через дворы срезать а тут он я влево и он влево я вправо и он вправо а потом плечом в меня на и вот Показую всем желающим рассеченную голову, револьвером. — Да ну! В глазах уже не тени сомнения. А ты? — А что я? Снова жму плечами, но не рассказывать же всем, как было стыдно за свой страх. — И не стыдно уже, да и не страшно. Это что же, подобное подобным? Отпустила? Кепку поднял, дергаю плечом, отряхнул, да и пошел. — Драться? — восхитился Бескутников. — С рассеченной башкой. — А что такого? Делаю вид, что не понимаю и с удовольствием слышу шепотки. — Я крут. Я мега-крут, я берсерк. Я очень надеюсь, что это событие, поданное под нужным углом, повлияет на мою судьбу сугубо положительным образом. Не знаю, войду ли я в легенды гимназии но что запомнят меня, это факт. А это социальные связи и возможность обратиться к кому-то через годы и десятилетия. С другой стороны, в революционном лихолетии ставы такого рода может аукнуться неприятными сюрпризами, как повезет. Постояв так несколько минут, начали расходиться, не дожидаясь, пока лопнет терпение дворника, стоящего с суровым видом чуть поодаль, и готового свистеть, вызывая полицию и коллег для разгона хулиганов. «Так что уроки-то», — прислался Бескудников, уязавшийся с нами за компанию. «Даю», — киваю я. «И сейчас не отстает он? Ты вот так вот уверен в своих силах?» «Ну, чуть задумываюсь. В сочинении могу ошибку допустить или кляксу посадить, а языки и математика вообще ерунда». Он хмыкает было, но вспоминает, что зарабатываю я в том числе переводами. Ага. А математика, интересует он, так же хорошо, как языки? В пределах гимназического курса поправляю его. Все, он раздавлен и поражен. И ребята переглядываются. Почем? Хм. Клату со своих брать не то, чтобы совсем нельзя, но нежелательно. Да и не хочется мне брать на себя такие проблемы. Шести до восьми вечера могу подтянуть всех желающих по математике. Бесплатно, разумеется. Желающие, что характерно, нашлись сразу, да, но ничего. Социальные связи, они так и нарабатываются. Да и домой я буду приходить только вечером».